Глава 20. Гостеприимство. С наступлением ночи Хинеста пришла в горы. Но прежде чем следовать за ней, мы хорошо сделаем, если посетим дом Дона Руиса де Торильеса и затем дом Верховного Судьи Андалусии. Читатель, вероятно, помнит несколько слов, сказанных Дону Эниго королем, после того, как он с Хинестой спустился из Мирадора королевы. Дон и Нига не стал интересоваться тем, каким необыкновенным образом цыганка получила от короля помилование, в котором он отказал Дону Руису и ему самому. Дон Инига тотчас направился в дом Дона Руиса, расположенный на площади Вива-Ромбла, близ гранадских ворот. Напомним, что верховный судья, пока Дон Карлос будет в столице древних мавританских королей, тоже должен был жить в Гранаде. и что он оскорбил бы своего друга Дона Руиса, если бы не отправился к своему старому товарищу по оружию и не воспользовался гостеприимством, которое было ему предложено еще в Малаге. Именно поэтому, как он уже сказал Дону Руису на площади Альгивес, он на другой день по прибытии отправился с дочерью в дом друга, где и был принят хозяйкой высшей степени гостеприимно. Донья Мерседес была одна, так как Дон Руис, как мы знаем, с утра ждал короля на площади Альгивес. Прекрасная, несмотря на свои сорок пять лет, Донья Мерседес воспринималась людьми, как античная Матрона. Ее жизнь текла на виду у всех, чистая и безупречная, и ни у кого в Гранаде не было даже мысли бросить какую-либо тень на супругу Дона Руиса. Увидев Дона и Нига, Мерседес негромко вскрикнула и встала. Лицо ее обыкновенно бледное залил внезапно румянец, который, однако, быстро исчез, после чего ее прекрасное лицо стало еще бледнее. И, странное дело, состояние, владевшей Доньей Мерседес, как будто передалось Дону и Только после нескольких минут молчания, в течение которых Донья Флор с удивлением смотрела на отца и Донью Мерседес, к Дону и вернулся дар речи. Сеньора. сказал он. «Я проведу в Гранаде несколько дней, в первый раз после моего возвращения из Америки. И я считал бы недостойным поступком по отношению к старому другу, если бы после того, как этот друг, приехав в Малагу, предложил мне свой дом, остановиться в гостинице или у кого-либо из знакомых дворян». Сеньор. ответила Мерседес, опустив глаза и голосом взволнованность, которого она напрасно старалась подавить, но прерывающееся звучание которого почему-то привело в трепет Флор. «Вы правы. И если бы вы поступили иначе, то, конечно, Дон Руис сказал бы, что или он сам, или его жена в чем-либо виноваты перед вами. И так как он знает, что он тут ни при чем», то он спросил бы, как судья у обвиняемого, не я ли виновница этого? — Вот, сеньора, — ответил Донниниго в свою очередь, опуская глаза. — Кроме вполне естественного желания увидеться с человеком, с которым меня соединяет тридцатилетняя дружба, это и есть действительная причина, — он сделал ударение на двух последних словах, — действительная причина, которая привела меня к вам. Это вы хорошо сделали, сеньор, отвечала Мерседес. Оставайтесь здесь, доньей Флор, которой я буду рада проявить материнскую любовь, если она позволит мне хотя на минуту посчитать, что она моя дочь. Я позабочусь, чтобы гостеприимство, оказываемое вам в доме моего мужа, было достойно вас, насколько это возможно при нынешнем небогатом состоянии, в котором оказался наш дом из-за щедрых пожертвований Дона Руиса». И поклонившись Дону иниго и его дочери, Мерседес вышла. Говоря о щедрости своего мужа, она имела в виду то, о чем говорил Дон Руис Дону Карлосу, упоминая о бедности, в которую он почти впал, уплатив цену крови двух убитых его сыном Алгвазилов их семьям, и внеся в монастырь вклад за сестру Дона Альвара. Эта щедрость была настолько же необыкновенна, насколько и похвальна, потому что, как мы говорили, Дон Руис никогда не выражал своему сыну сильной отеческой любви. После ухода Донии Мерседес вошел лакей. Старый слуга дома, неся на позолоченном подносе, украшенном арабскими узорами и рисунками, печенье, фрукты и вино. Верховный судья отстранил рукой под нос, а Донья Флор с наивным интересом птиц и детей, всегда готовых отведать то, что им предлагают, разрезала кроваво-красный гранат, а также своими губками, более алыми и свежими, чем, если можно так выразиться, кровь граната, прикоснулась к жидкому золоту, называемому хересом. Спустя четверть часа Дони Мерседес, войдя или вернее, приоткрыв дверь, пригласила гостей следовать за ней. Она предоставила свою комнату Донье Флор, а комнату мужа Дону Иниго. Ни Донни-Нига, ни Донья флор не подумали даже извиниться за хлопоты, которые они привносили в дом Дона Руиса. Гостеприимство имело свои права, одинаково чтимые как тем, кто ими пользовался, так и тем, кто его предлагал. Доны нига и Донья флор сделали бы то же самое, если бы принимали у себя Дона Руиса и Донью мерседес Донни-Нига, в то время как Донья флор устраивалась в комнате Донни-Мерседес, расположился в комнате Дона Руиса и, сбросив дорожное платье, оделся, чтобы идти к королю. Мы видели, что он находился в свете короля на площади Альгивес и отстал, чтобы сообщить Дону Руису о своем приезде. Теперь мы знаем также, как придворный слуга, присланный королем за верховным судьей, открыл Дону Руису никому еще неизвестный новый титул его старого друга. Дон Руис вернулся домой настолько мрачным, что жена его, видевшая его выражение лица, не решилась показаться ему на глаза. Она удалилась в свою новую комнату, расположенную над прежней, оставив старшего лакея Винсента ожидать своего хозяина, сообщить ему о переменах, происшедших в доме, и, в свою очередь, проводить его в новое помещение. Приказание короля Дону Руису обратиться к главному судье Андалуссии было высказано настолько сурово, что Дон Руис уже не надеялся на то, что Дон Эниго своим влиянием сможет добиться помилования его сына. Достаточно было бросить взгляд на холодное, отрешенное лицо молодого короля, чтобы понять, какую непреклонную волю скрывал этот мрачный лоб. Поэтому запоздание Дона Эниго нисколько не удивило хозяина. Наоборот, он удивился, когда увидел Донью Флор с радостным лицом распахнувшую дверь между двумя комнатами и кричавшую поочередно то ему, то Донне Мерседес. — О, слушайте, слушайте! Отец мой только что пришел и сообщает от имени Дона Карлоса о помиловании Дона Фернанда. Все сошлись в общем зале. — Добрая весть! Добрая весть! — воскликнул Дон Нига, увидев супругов. Открой дверь счастью, оно следует за мной. — Это счастье будет тем более желанным, — отвечал Дон Руис, — что оно давно не заглядывало сюда. — Велико милосердие Божье, — с верой ответила Мерседес. — Подумай только, сеньор, что я могла умереть, не дождавшись этого счастья. Но я надеялась, что этот гость придет вовремя, до моего последнего вздоха. Тогда Донни Нига рассказал со всеми подробностями о весьма странном обстоятельстве, как король сурово отклонил его просьбу и как он дал согласие на ту же просьбу молодой цыганки, подавшей ему, стоя на коленях, перстень и пергамент. Донья Мерседес, для которой, как для матери, была интересна каждая подробность, казавшаяся ее сына, Не зная того, что Нига рассказал ее мужу о том, как он с дочерью был накануне захвачен с Альтеодором, расспрашивала, что это за цыганка. Донья Флор взяла ее за руку и, обратившись к ней по имени, которая той так сильно хотелось бы услышать, сказала «Пойдемте, мать моя!» и увела Донью Мерседес в свою комнату. Там, смягчив, насколько возможно, некоторые стороны происшествия, Донья Флора, опустившись на колени перед матерью Дона Фернандо, устремив на нее глаза и сложив руки, рассказала со всей свойственной ей деликатностью о том, что произошло в венте короля Мавров с ней и с ее отцом несколько дней тому назад. И Мерседес слушала ее, затаив дыхание, приоткрыв рот, ежеминутно вздрагивая, переходя от ужаса к радости и от радости к ужасу, с бесконечной признательностью благодаря Бога, когда она услышала, что страшный Сальтеадор, о котором, не зная, что он доводится ей сыном, рассказывали ей, как о жестоком и неумолимом убийце, был так мягок и милостив с Доном и Нига и его дочерью. И начиная с этого момента. В сердце Мерседес родилась великая нежность к Донье Флор, потому что любовь матери есть неистощимое сокровище. И потому, отдав всю свою любовь целиком сыну, она все-таки могла еще любить и тех, кому он был симпатичен. Со своей стороны, Дони Флор, радостная и полная нежности к матери Дона Фернандо, провела вечер около Дони Мерседес, склонив голову на ее плечо, как будто это была ее собственная мать. В то время как оба старика прогуливались по аллее перед домом и оживленно разговаривали о будущем, которое готовил Испании молодой король с белокурыми волосами и русой бородой, столь мало похожий на прежних королей Кастилии и Арагона.